Глава 13. Никогда еще фес не оказывался так близко к ливню. Тучи закрыли все небо, клубящиеся потоки неслись низко над самой головой. Кожа начинала жечь. Ливень готов был вот-вот разразиться, и нигде ни укрытий, ни прибежища, ни каменной крыши, ни пещеры. Только оставалось, что нахлестывать коня, хотя животное и так мчалось, обезумев от ужаса. Ливни боялись не только люди. Воину Серой Лиги очень везло. От погони он оторвался в сплетении хвалинских улочек. Правда, первоначальный план — скрыться в городских лабиринтах — рухнул. Он и не мог исполниться. Хвалин замер в ожидании беды, все двери на замках, все окна на запорах. Каждая щель забита, заколочена и законопачена так что и комар носа не просунет. Оставалось надеяться, что, загоняя коня, фес выберется из-под ливневой полосы. От города на юг тянулся широкий удобный тракт. В отличие от Астракского, здесь были каменные убежища. Но сейчас они наверняка полны. Монахи обители спасения будут, невзирая на ливень, двигаться от укрывища к укрывищу, волочая исполинские облицованные камнем дома на колесах, выручая застигнутых бедой. Плата их высока. Спасенный обязан был три года отработать в обители. Но разве это дорого в сравнении с жизнью? Однако, как назло, все убежища куда-то подевались». Позади оставались мили за милей, кончились предмести, потянулся лес. Стих, как всегда это бывает перед самым ливнем, ветер. Тоскливо заныло сердце, подкатило неизбывное... «Неужели конец? Не хочу!» «Скоро, скоро, совсем уже скоро!» «Пуста дорога, и живые, и неживые все попрятались!» Вот-вот струи ливня проверят, хорош ли твой дом. Фес вскинул голову и обомлел. Впереди над деревьями он увидел край ливня. Лицо жгло все сильнее и сильнее. В воздухе разливалось злое волшебство ливня. Неудачливый калит магической академии чувствовал это. Спасение близко, если только... Он бросил заклятие. «Никогда воин Серой Лиги не станет творить чары без крайней на то нужды. Радуга не должна знать о твоих способностях, но сейчас, похоже, такой край как раз и наставал. Загнанный конь готов был вот-вот рухнуть, а до спасительного края... Но, быть может, пара миль, не больше. В этом году ливень шел север необычного». Впрочем, бывало, что уходило к югу. Конь бешено заржал. Точнее, не заржал, а почти что закричал от боли. Новые силы рвали мышцы и сухожилия. После такой гонки животное обречено. Но иного выхода у Фесса не было. Или он убьет коня, или погибнет сам. Юноша знавал монахов таких, что без колебаний бы выбрали жизнь коня. Пожертвовав своей, Фес к таким, увы, не принадлежал. Что делать? Смертный несовершенен. Даже если он в дальнем родстве с архимагом долины. Ядовитый воздух, казалось, вот-вот выжжет глаза. По морде коня текла кровь. Капли срывал встречный ветер, алым веером кропя дорогу. Край ливневых туч приближался. После того, как пал конь, Фесс ухватила сил, чувствуя, как разрывается сердце пробежать с полмили, прежде, чем небо над головой внезапно просветлело, и в лицо ему глянуло неяркое солнце поздней осени. Шатаясь, Фесс пробежал еще две сотни шагов и свалился. «Все. Сил больше нет». Приходите и берите меня, волшебники, я не смогу сопротивляться. Однако никто, конечно же, не пришел. Фес видел, как со зловещим шелестом рухнула на мир стена смертного ливня. Видел, как корчились деревья. Как на его глазах погиб какой-то глупый заяц. Забежал, наверное, слишком далеко от родных мест. Его здешние сородища давно уже попрятались. Но сам воин был жив. Пусть он лишился и коня, и оружия, все это не беда. Теперь в Мельин. Как можно скорее в Мельин, пока не случилось непоправимого. Позади злобно шелестел ливень. Пошатываясь, Фэс некоторое время смотрел на опутавший лес бесчисленный, протянувшиеся из облаков зеленые нити. Откуда это зло? И отчего никто, та же хваленая радуга, не противостоит ему? Не может? Не умеет? Куда там? Скорее, просто не хочет. Он двинулся по вымершей, пустой дороге. Безоружному, без лошади и денег ему предстояло одолеть полтысячи миль. Проклятый ливень. Проклятая радуга, из-за которой ему даже не воспользовался магией пусть даже той ограниченной, что была ему доступна. Но как бы то ни было, он должен дойти. Патриарх Хион узнает обо всем. И об этом должен узнать император. Теперь уже Фэс не сомневался, что сам патриарх получил задание от императора. «Да, это настоящий властелин, такому приятно служить». «Он сумел...» Неведомо как, но сумел проникнуть даже в замыслы всесильной радуги. Сумел разгадать их и сумел ответить на удар ударом. Теперь только бы успеть предупредить его. За спиной все еще слышалось шуршание падающих с неба струй. Если разобраться, смертный ливень не был таким уж страшным бедствием. После него не оставалась полоса, выжженной дотла пустыни. Зачем-то он был нужен этому миру. Миру, который Фес уже привык считать своим домом. Царило безветрие. настигая одиноко шагающего путника, из-за спины полз распространяющийся вокруг ливня кислый омерзительный запах. «Наверное, так могла бы пахнуть сама смерть», — вдруг подумал юноша. Неоголенный костяк в черном плаще, какой любили изображать старуху в старинных трактатах по демонологии. А то неведомое, неповторимое ужасающее своим величием, что приходит каждому из нас в конце его пути. Гроза вонзает извивы клинков в немую покорную твердь, в конце дороги и снов и стихов. Табличка с надписью смерть чего Отчего-то вспомнились давние детские еще стихи, писанные в безмятежном покое долины, в родном доме рядом с тетушкой Аглаей. Такой ласковый, такой добрый. Почему он ушел? Она ведь осталась одна денешенька. Клара Хюмель не в счет. «Стой, Фес! что с тобой?» С внезапной яростью он, что было сил, стукнул себя по лбу до да искры из глаз. «Как ты можешь думать о тетушках и долине сейчас? Ты — воин Серой Лиги, один из лучших в своем ремесле! Как ты мог предаться подобным мыслям, не задумавшись над главным? Не слишком ли много счастливых совпадений для одного побега?» «Да не откуда-нибудь, а из твердыни самой Радуги, могущественного и кровожадного арка!» «Ты услыхал разговор двух магов, Илмета и Командора, разговор, за содержание которого патриарх должен выложить половину принадлежащих Лиге Сокровищ!» «А тебе эти сведения достаются чуть ли не случайно!» «Подслушанный на лестнице разговор. И потом ты беспрепятственно выбираешься наружу. Двое мальчишек на страже. Несерьезно. Да и манхалия. Тебе не приходило в голову, что тебя провели, словно мальчишку?» «Ты не думал, что тебя выпустили сознательно, как раз и рассчитывая на то, что ты со всех ног кинешься к патриарху?» «Тебе подсунули нечто?» «Признаться нечто да нельзя горящее, и теперь им остается только проследить, что ты станешь делать?» «Нет сомнений, Фес. все твои приметы, твой эфирный след, отпечаток твоей ауры, тень твоего сознания...» «Все уже в архиве арка, и, значит, все радуги!» «Ты не задумывался об этом, нет?» «Очень зря, воин серы лиги!» «Семицветие не умеет шутить, и свои башни они охраняют как следует!» «Тебя выпустили!» «Накачали отравленные ложью и выпустили!» Так забрасывают чумную заразу осажденный замок, когда проваливаются все мыслимые способы взять его. Фес остановился, обхватил руками голову и взвыл точно волк от нестерпимого стыда. Наверное, обычный воин лиги, гордый собственной проницательностью этим бы и удовольствовался. Но Фес был как-никак прирожденным магом. Если «Радуга» составляет заговор, каждая деталь в нем ложится точно на свое место и случайности не допускается. И уж тем более не допускается гибель своих, разумеется, командоров, а не послушников. Но командор Арбель был мертв по-настоящему. Это меняло все дело. Если кто-то и решил составить подобный заговор, Откуда он мог знать, что ФС станет действовать именно так, а не иначе? Откуда он мог знать, что тот сумеет уложить опытнейшего боевого мага? Арбель не играл в поддавки и умирать никак не собирался. Откуда он мог знать, что ФС окажется именно на этой лестнице, именно в это время? Хотя на последний аргумент нашлось бы и возражение. Расставить подобные пары подсадных уток по всем возможным путям отхода не стоило больших усилий. И потом. Неужто в башне все были так уж уверены, что он выберется из-под ливня? Жеребец вынес его, однако, с тем же успехом мог и не вынести. И что тогда? Весь блистательный замысел псу под хвост? Нет. Радуга далеко не так проста. И уж, конечно, Фессу не позволили бы убить командора. А в том, что он мертв, бывший ученик Академии не сомневался. Обычный воин еще мог бы, а Фесс нет. Его удар не просто смял разорвал слабую человеческую плоть. Он обратил в ничто неосторожно открытые астральные составляющие. А этого не переживет ни один маг. Простой смертный может ничего и не заметить, но для чародея это означает лишь немедленную, правда, безболезненную, смерть. Итак, или кто-то на самом верху радуги решил сыграть настолько крупную ставку, что отказался от всех веками освященных традиций семицветия, или... Или фессу и впрямь. Очень повезло. А может, кто-то очень быстро разобрался, что к чему, и удачно симпровизировал? «Голову можно ломать бесконечно», — мрачно подумал фэс «И так повернешь, вроде бы верно, и эдак тоже». Ясно дно, нечто и впрямь попало в башню Арка. Он не сомневался. «Если, конечно, это тоже не есть хитроумная ловушка». Какой из него, в конце концов, боевой маг? Разве он сумеет грамотно и полностью отсечь толково наведенную помеху? Не льсти себе, не сумеешь. Ну, разве только наводить ее станет какой-нибудь недоучка? Дорога плавно огибала лесистый холм. Облетевшие дубы и буки вскарабкались по пологому склону и замерли точно окаменевшие от горя люди с беспомощно вскинутыми руками. Серое небо, за спиной ливень. Тишь и безливудья. Самое время для нечисти. Фес заставил себя остановиться. До холма оставались какие-то две сотни шагов. У самого поворота воин Серой Лиги заметил каменный дольмен, весь поросший седым мхом-ползуном. Осенний день короток, тем более во время ливня. Не стоило пренебрегать удобным нашлегом. В дальменах удобно обороняться. Вход только один и притом достаточно узкий. И недаром ведь сооружен он тут, этот каменный шатер. Холм уж больно подозрительный. Нечисть. Противовес всему, что о ней говорят сказки, как раз не очень любят затхлые болотистые овраги, бореломы и тому подобные места, где ей как будто бы полагается обитать. Причина проста. Там нечего жрать. И вот особенно перед и во время ливня нечисть выходит на охоту. Во время него она, конечно же, держится подальше от гибельной завесы, Однако давно уж замечено, что переносит нечисть эту беду куда легче людей. Нет, конечно же, и веслюги, и кроволюбки, и убраки, и оборотни, сукубы, Все они погибнут, оказавшись под ливнем. Но если человек погибал в считанные минуты, нечисть могла держаться часами. Почему, чего не знала и сама всесильная радуга. «Да, холм определенно дурной». Фес вспомнил, с этим бегством едва память не ошибла напрочь. «Холм Сильванов. Когда-то здесь было их капище. Да, но первые хозяева этих земель, придя сюда откуда-то с востока, истребили идолов, раздробили в пыль жертвенные камни». Но аура недоброй магии так и осталась витать над красивой, высоко вознесшей кроны рощей. Конечно, истинному чародею она вреда причинить не могла. Что ему, не умирающая память тупых древних башков, только и умевших, что требовать жертвы. Но вот неосторожному селянину заходить сюда ночью, особенно в полнолуние, без нужды никак не следовало. Как не следовало появляться здесь и в дни солнцеворотов. ходили слухи, что Сильваны и иные родственные им существа, что не год, собираются тут на свои бдения, и горе тому, кто попадется им на глаза. Разумеется, Семисвети не раз и не два выпускала и дикты, разоблачая нелепые слухи и возмутительные домыслы о рекомом холме Сильванов. Разумеется, маги Флавизы и Гарама не раз собирали здесь народ как раз в те самые зачарованные дни. И, разумеется, от всего этого народ верил в нехорошесть холма еще сильнее. Дальмен здесь соорудили очень давно и чуть ли не сами эльфы. Их считали особенными доками в делах нечисти. И потому... Проклятую епископатом постройку не только не снесли, но, напротив, вроде бы как даже содержали в порядке, тщательно, само собой, скрывая это от магов и от священников. На всякий случай Фесс сделал небольшой круг по лесу, выломал себе изрядный дрын в качестве оружия и решил, что остальное зависит лишь от его рук. Внутри тесного дольмена оказалось неожиданно сухо и уютно. Ни сырости, ни мокриц, ни пауков, ни даже непременных вдоль обочин большой дороже фекальных куч. Стены покрыты ползуном, на земляном полу охапки соломы. И, что удивительно, тоже сухой и чистой. У входа старые пепел и угли. По недолгому размышлению Фес решил огня не разжигать. Плохо родившийся в долине, что не сумеет согреть себя без костра долго осенней ночью. Подкоротил слишком длинный сук, чтобы не цеплять за стены, размахиваясь, и устроился поудобнее, перекрыв вход в дольмен несложным охранным заклинанием. Не слишком осторожно, но если он надеется быстро достичь Мельина, Сегодняшнюю ночь следовало отдохнуть. Кто отважится шарить по дороге в такой близости от ливня? Из людей никто. А нечисти Фес не боялся. Он знал, что она опасна, но при этом не боялся. Этому с учит каждого родившегося в долине магов. Визард Сувелли на одном из сказочных языков сказочно далекой вселенной. Он сидел, слившись со сгустившейся дальмене тьмой. Тьма, как и свет, не бывает ни плоха, ни хороша сама по себе. Она просто есть. Фес знавал немало совершенно отвратных созданий, собиравших настоящие кровавые жатвы в самый разгар сияющего летнего дня. Мало-помалу свету газ. Серые осенние сумерки затопили все вокруг, на темном фоне восточного неба, слились с мраком ветви деревьев. Заклятие жадно пило силу темноты, наливаясь мощью. Хвала равнодушным богам, кое-что Фес все-таки помнил. Он расшнуровал обувь, лег, расслабился. Он должен поспать. Сознание бодрствующего в ночи особенно беззащитно перед заклятиями поиска. Кто знает, может весть из оставшейся под ливнем башни арка способна достичь Милина. Бесчисленные тайны радуги, и не родился еще мудрец, что сумел бы объять их всех без остатка. «Главная цель», — подумал вдруг Фесс. «Цель, а все остальное неважно». Он насмерть схватился с радугой, и теперь уже не будет покоя ни ему, ни семицвети, пока один из них не признает своего поражения, как бы ни казались несоразмерной силы. Когда мрак в Дальмени стал совсем непроглядным, Фесс заставил себя уснуть. Кто бы ни явился к нему в гости этой ночи, он обязан выспаться. Завтра нужно одолеть самые меньшие миль пятьдесят. Непонятно только, как это сделать и откуда возьмутся лошади, коих он вознамерился загнать до смерти. Проснулся он резко, толчком, усилием воли гоня прочь дремоту. Кто-то большой, темный, живой, стоял перед узкой щелью входа в каменное укрытие и тяжело дышал. Даже до предела, набрягшись, Фэс смог различить лишь смутный силуэт громадной фигуры. Над головой поднимались два изогнутых рога. В лицо юноши потянуло ледяным ветром. Вокруг растекалось гнилостное зловоние, тоже все какое-то ледяное и липкое. Фигура чуть двинулась, и Фэс различил, положенный на плечо великана, здоровенный меч-двуружник. Существо пришло сюда за ним. Фэс не шелохнулся. Поздно было гадать, почему он не почувствовал приближение этого создания раньше. Почему заклятие подняло тревогу лишь в самый последний момент, когда врагу оставалось сделать один единственный последний шаг. Надо было драться, спасая собственную жизнь, потому что иначе... «Просыпайся!» Грубовато, но без злобы, рыкнуло существа. Хотя ты и так не спишь. Давай, давай, шевелись. Я не хочу стоять тут до утра. И не трясись так, я не стану ходить внутрь. Хотя мог бы, смотри, червь. Вперед потянулась сотканная из мрака ручища. Пальцы, бесплотные пятна тьмы... Коснулись фессовой незримой паутины, закрывавшей щель, небрежно сметя прочь ничтожную преграду. Заклятие погасло в миг, не подав и намека на тревогу. Я мог бы войти и взять тебя сонного, но предпочитаю беседу. Прорычала ночь. Вставай, смертный, вставай! И мы станем говорить. О чем? Как можно более невозмутимо спросил Фес, не меняя позы. Как такие существа могут спокойно расхаживать по владениям радуги? Как надменные маги терпят их присутствие! Фес очень старался не выдать обуявшей его паники. Тварь из тьмы явно стремилась его не испугать. Жуткая мертвящая сила пряталась глубоко под плащом. Там же, где истребительная, все сожигающая ненависть ко всему живому. Фес чувствовал их, как чувствовал то, что этим разрушительным началом пока что не дается воли. Быть может, от его ответов зависит, обретут ли они вообще когда-либо свободу. — О чем ты хочешь спросить меня, незнакомец? Было очень трудно не пустить в голос постыдную дрожь. И, кроме того, на дороге не принято говорить, когда один сидит, а другой стоит точно слуга. Здесь нет ни слуг, ни господ, только путники. Разожжем огонь и поговорим, как принято среди оказавшихся вместе ночью на тракте. — Ты молодец! — одобрительно рыкнул пришелец. Другим бы давно уже понадобилась свежая смена подстанников. Да и, пожалуй, не одна. Благодарю за приглашение, но костра мы разводить не будем. У меня есть одна маленькая слабость. Я не измолишь ли видеть, ненавижу огонь? Нет, пусть все остается как есть». «Удобок, да ты не знаешь моего имени и не узнаешь, прошу заметить. Я же знаю твое. И дарованное тебе патриархом Хеоном, и принятое тобой сейчас, и даже то, каким тебя нарекла мать. Тогда прошу тебя, переходи к делу». Фес сам поражался своему спокойствию. Может, все-таки чувствовал, что явившееся к нему существо отнюдь не намерено его сожрать? На гончиво радуги оно тоже никак не походило. Да, да, я знаю, у тебя завтра дальний путь. Существо кивнуло слегка, наклонив рогатую голову. Фэс никак не мог понять, рогали это на шлеме или его ночной собеседник наделен был ими, так сказать, от природы. Если от природы, то церковь смогла бы немало сказать по этому поводу, и едва ли ее слова показались бы Фессу приятными. За сношение с дьяволом полагался костер, без всяких снисхождений. «Я знаю, у тебя завтра дальний путь», — повторил ночной гость. И потому буду краток. Фэс, в моих интересах, чтобы ты благополучно добрался до места. Поэтому я помогу тебе. Но с одним условием. Уж не потребуешь ли ты взамен мою душу? Хотелось пошутить легко и небрежно, а вместо этого получилась чуть ли не отчаянная предсмертная мольба. «Душу!» «Знаешь ли, я бы не отказался!» «Совершенно серьезно ответил собеседник!» «Но не бойся! До этого еще далеко! Пока что я предлагаю тебе честную сделку! Я дам тебе коня! займы, разумеется!» Ты пообещаешь мне кое-что. Как в сказках? Отдай мне то, что у тебя есть, на чем ты сам не знаешь. Криво ухмыльнулся Фэс. Слова о том, что от его души бы не отказались, накрепко засели в голове. Как в сказках. Это когда жуткое чудище помогает герою но при этом требуя себе неродившегося его ребенка тоже лакомый кусочек, но должен тебя разочаровать. Ты всегда был на редкость осмотрителен и ни разу не потерял головы. Ни одна из деливших с тобой ложе подружек Не может похвастаться твоим младенцем. Хотя видит всемогущая ночь, многие втайне об этом мечтают. Сказать тебе кто? Кто ты? С трудом выговорил фэс Я не верю в поповские байки. Я... «А разве я сказал тебе, что имею хоть какое-то отношение к светоносному?» — удивился пришелец. «Нет, Фэс, об этом мы говорить не будем. Я прошу тебя совсем-совсем небольшого одолжения. Передай императору вот это». Темный сверток мягко упал возле каменного порожка. Ты же понимаешь, что я не могу этого сделать, прохрипел Фес. Почему? Боишься, что я посылаю твоему господину нечто вроде ядовитой змеи или что-то в этом роде? «Хм, да, подобная верность похвальна и нуждается в награде. Что ж, разверни пакет, посмотри, что там». «Магия может убивать будущий заключенный в любую форму», — возразил То же верно», — задумался гость. «Проклятие». Этого я не учел. Что поделаешь, спешка? Впервые за многие годы так все удачно совпало. Он резко оборвал себя на ФС, готов был прозакладывать что угодно. Его ночной собеседник имел в виду отнюдь не его ФС, а появление на ночной дороге. «Как же мне убедить тебя?» Ты уже понял, что я более сильный маг, поэтому нет смысла предлагать тебе самому разобраться с моим подарком императору. Ты все равно не поверишь и будешь совершенно прав, кстати. <кхм> Но может тебя успокоит рассуждение, «Что желаю я убить императора?» «Императора?» — раздельно сказал Фесс. «Днем и ночью стерегут лучшие маги-радуги». «Не знаю, насколько ты силен, но вполне может случиться, что с ними тебе не совладать». «Да, мне с ними не совладать», — согласился пришелец. Я, кроме того, не могу изменить свою телесную форму. Не могу стать ни призраком, ни духом, ни кем-либо еще. Хорош бы я был, явившийся славный милин. Он негромко рассмеялся. Ладно, Фэс. Словами мне тебя не убедить. «Слишком уж подозрительно все должно тебе казаться. Да и я, признаюсь, не служитель, служителей спасителя. Хорошо. Коня возьми. Дамилина он твой. А потом просто отпустишь его на все четыре стороны. А мой подарок императору возьми». «Не говорю тебе, отдай ему его немедленно в руки. Я думаю, у Серой Лиги есть на службе волшебники». «Нет», — покачал головой Фэс. «Когда-то Лига искала внутри радуги недовольных, старалась перетянуть их на свою сторону. Кое-кого даже перетянула». «А потом они изменили...» При первом намеке на прощение подхватил собеседник. Он все время оставался до неестественности неподвижным. Мгновение руки, коем он стер возведенное фесом заклятие, так и осталось его единственным движением. Даже сверток упал на землю, словно бы сам по себе. Да. А потом они все до одного вернулись обратно, как только их поманили пряничком. Кивнул Фэс. После этого патриархи Лиги закаялись иметь дело даже с изгоями Радуги. «Хорошо. Решение принято. Мне уже пора. Возьми то, что я оставил. И поступи с ним по собственному разумению. Но предупреждаю, истинную силу свою эта вещь обретет только на руке императора, хотя и тебе послужит верно. А император, он найдет ей применение. Время приближается, барьеры падают». Голос внезапно оборвался. Резко взвыл холодный, полный зловоний ветер. Что-то захрипело, послышался замогильный стон. И собеседник Фесса исчез, словно растворившись в воздухе. А где-то совсем неподалеку раздалось конское ржание. На пороге дольмена лежал темный сверток. Поколебавшись, Фесс осторожно откинул мягкую трепицу и едва не отпрянул от неожиданности. Внутри свертка оказалась латная перчатка. Совершенно, абсолютно белая она вся, как будто светилась в окружающем глубоком мраке. Удивительно легкая, не из стали, а словно бы из кости. Все детали идеально пригнаны друг к другу. Сочленения гнулись как угодно. И при этом нигде ни малейшей щелочки. Превосходная работа! Такое могли сделать только придворные оружейники эльфов. Фесс колебался лишь самую малость. В любом случае, оставлять здесь эту вещь было бы безумием. Она содержала в себе силу, он чувствовал это. Как чувствовал и то, что радуги эта штуковина никак не пришлась бы по вкусу. Он спрятал странную посылку. Собравшись с духом, решился засветить небольшой огонек и высунуться наружу из дольмена. На земле, там, где стоял ночной гость, остался выжженный дочерно, остро пахнущий каким-то кислым ядом круг и отпечатки пары массивных копыт в самой середине. Когда это случилось, я как раз оканчивал страницу. Ненавижу, когда мне мешают именно в этот момент. Чистый лист, еще совсем недавно девственный, словно разум только что родившегося младенца, ныне обращен в хранилище мудрости. И откладывая его, любуясь им, держа в вытянутой руке, представляешь». Вот и еще один малый лист великого древа. Вот и еще маленькая талика великой работы. И как-то перестаешь замечать у Бога скельи затхлость воздуха, нечистоту пола. С чувством хорошо исполненного долга рассматриваешь ты исписанный лист. И гордо прибавляешь его, тщательно выравнивая края к кипе уже исписанных, но пока не переплетенных, давая себе краткий перерыв, до того, как потянуться за листом свежим. Келью в раз заполнило холодом. Его сменил испепеляющий зной. Ледяное дыхание из-за края ночи, смертельный жар раскаленных пустынь Междумирья. Я лишь краем глаза успел заметить огнистую тень, мелькнувшую во мраке прохода. Пламенные контуры было видно сквозь дверь. Тень проплыла мимо моей кельи и скрылась прямо в стене. Осталось лишь нестерпимое зловоние гниющей плоти. Отыскать источник оказалось до удивления просто. Несмотря на ливень, обычные заклятия сработали. Показался край ночного леса, полузаросший лесом холм. Мшистый дольмен у подножия на обочине широкого тракта. Я помнил эти дольмены. Я помнил и тех, кто возводил их, и тех, кто разрушал. В дольмене был человек. Очень напуганный, судя по всему. Его аура трепетала багряно-желтым, словно осенний лист, подготовленный вот-вот сорвать его ветром. А вот перед Дальменом, мирно ведя светскую беседу, стояло существо, при одном виде которого у меня едва не подкосились ноги. О них лишь вскользь говорилось в самых старых и мрачных легендах долины. Много тысячелетий назад, в иных мирах, в иных пространствах, они были побеждены, и вот вернулись опять. Все, что я мог различить, это снежно-белую, девственно чистую ауру, явившегося из-за грани создания. Больше ничего. Однако в чем-то он неуловимо был схож с хозяином ливня. Я чувствовал их какое-то глубинное древнее сродство. Они слегка походили друг на друга и внешне, но это, разумеется, могло быть просто маскарадом. У меня внутри все словно перевернулось. Не помня себя, метнулся к столу, схватил перо. «Скорее, скорее!» Пока самое острое не сгладилось из памяти запечатлеть, закрепить на тонкой коже рядами значков и символов. Они не похожи на обычные буквы и ничего не скажут простому смертному. Они обозначают не слова, но то неощутимое, доступное и открытое лишь истинному магу. Я забыл даже об огненной тени за дверью кельи. Об этих существах я... Даже я не знал почти ничего. Ничего, кроме сказанного пары слов ранее. Никто не ведал, почему и из-за чего началась вражда, кто нападал, кто оборонялся. И что, собственно говоря, не поделили две могучие силы, столкнувшиеся на одной из троп Междумирия. Я просто знал... Что случилось, беда? «Ну, кажись, пришли». Сидри кряхтя сбросил груз с плеч. Вторная дорога кончилась. Теперь пойдем по древним ходам ноги за руки ломать». Несмотря на предупреждение Сидри, оставив погруженных в магический сон лошадей, Трое путников еще некоторое время шли достаточно ровным и широким тоннелем. Время от времени, правда, приходилось протискиваться шкуродерами, как называл гном, узкие едва боком пролезешь щели. В остальном же дорога оказалась нетрудной. Не встретилась им и никого из подземной живности. А куда она здесь-то? Воршливо заметил гном в ответ на вопрос Тави. «Жрать им здесь нечего, разве что друг друга». «А ты ведь говорил, в болотах это только присказка», — припомнил Канто -Рок. «Ну да. Говорил. Говорил, конечно. Только мне ведь вас для решающего боя сохранить нужно». Они что чтобы вы тут геройствовали возле каждого логова или там гнезда?» С некоторым цинизмом ответил Сидри. «Воль каменного престола ясна. Куда идти дальше, я знаю. Так ты что ж, недоволен, что я мало тебе чудищ по дороге обеспечил?» Вольный только пожал плечами, обрывая разговор все еще бубня что-то себе под нос, Сидри принялся обследовать закоулки небольшого многоувольного зала, куда привела их дорога. Тьма неохотно отступала перед неяркими факелами, таилась за выступами, и казалось, что там в укрытиях ожидает сигнала к атаке целое воинство. Тави нервно провела ладонью по мокрому лбу. Что с ней? чего так тревожно? От чего стыдно сказать, она так трусит? Да, впереди в глубине копии их ждет встреча с тем, кто заставил гордых гномов обратиться за помощью к надменной расе вольных, почитаемых среди прочих нечеловеческих рас предателями, за то, что сумели как-то договориться и сжиться с ненавистной империей. Но эта опасность она ждала. Гном не знал, что там, чудовище, обитель злой магии или нечто еще хуже. Однако каменный престол, наверное, будь опасность совершенно неодолимой, попытался бы нанять не двух вольных, а целую их сотню. Обитатели гор постоянно жалуются на бедность, хотя достоверно известно, что сокровищница «Царь-горы» была таки вынесена из-под самого носа штурмующих подземные бастионы хуманцев. Скряги-гномы отличались невероятной скупостью. Сами, живя в бедности, они не трогали царских сундуков с казной. Тави понимала, отчего не давали умирать собственным детям, но не обращались за помощью к радуге, когда в иных копиях свирепствовали эпидемии. Магам только скажи золото, и уже со следа их не собьешь. Радуга тоже копила золото, словно старый глупый дракон. Зачем? Никто не знал. Ходили, правда, туманные слухи, что многие из вызываемых чародеями демонов очень падки до желтого металла. Но мало кто им верил. Всем известно, в преисподнях кипят целые реки расплавленного золота. Подходи, дочерпай, если, конечно, жизнь недорога. Да, маги оказали бы помощь замиренным гномам, пришли бы на подвогу со своими, ничего не скажешь, могучими эликсирами и снадобьями. Но какова бы оказалась цена?» «Нет, едва ли в конце пути ждет нечто неодолимое. Каменный престол не бросает деньги на ветер. Если с заданием могут справиться сто вольных, столько он и наймет, ни больше, ни меньше. А раз наняли двоих, значит дело им под силу, и нечего беспокоиться». Тави сама не заметила, что успокаивает себя наивными уверениями в некоем особом знании гномов. В том самом знании, к коему всегда относилась, с известной насмешкой. «Ага», — донесся из дальнего угла босок Сидри, — «вот оно! Нам сюда! Давайте, давайте, поднимаемся!» «Отдыхать потом будем, когда в старые шахты выйдем». «Старые шахты?» — насторожилась Тави. Этого названия она не помнила. «Ну да. Чем слушала, красавица?» Девушка готова была поклясться, что гном ни разу не упоминал ни о каких там старых шахтах. «Сейчас полезем вверх». Старыми ходами по пустым жилам проложенным доберемся до верхнего кольца. По нему, минуя завалы, до верхнего колодца старых копий. Оттуда вниз. Сперва родухом, а потом... Потом, как силы земные позволят, Закончил он от чего-то тише. Кантурок, который похоже взял себе за правило принимать с ледяным хладнокровием все, что не скажет Сидре, только пожал плечами и взвалил на спину груз. Тави осталась стоять, стиснув руки перед грудью. Ей тут начинало очень не нравиться. Что значит не нравится? Возмутился бы обучавший ее Мэтр. Маг на твой маг, чтобы сформулировать определение любому явлению. Пусть даже на языках смертных для него не слышится ни единого слова. Ух, недоволен остался бы наставник. Она не дрогнула бы от сочащегося, словно гной алчного и неутолимого вампирьего голода. Не поморщившись, миновала бы мутный поток горгульевого вожделения она умела чувствовать направленную на нее злобу гордилась этим умением даже хвасталась случалось но сейчас это была не голодная похоть не банальное предвкушение сытного обеда нет намного хуже ее затошнило Голова мерзко кружилась, да так, что пришлось сесть на камни. Идти она не могла. «Тави!» — напрягся воин. Меч уже в руке, готовый к бою. Она не успела ответить. Где-то на самом дне сознания проплыло нечто вроде проскандированной тысячеголосным хором фразы. «Идите, идите же к нам!» И жгучая волна слепой паники, волна, словно состоящая вся из острейших игл, прокатилась по телу. С губ сорвался короткий схлип. Тело девушки дернулось, она повалилась на пол. Кантурок в один миг оказался рядом. В левой руке — откупоренная деревянная бутылочка с противоядием составленным самой же Тави, однако та, несмотря на муку, зло отпихнула пузырек. Боль помогала стереть последние преграды, помогала раскрыть разум льющемуся из глубин. Поток бесформенных видений, обжигающие искры силы, невнятные контуры заклятий. Тави догадывалась, что это заклятие, но не могла распознать ни одно слово или мысли формы. Не могла понять, и что за разум творит там все это. Ни человеческий и ни звериный, если вспомнить о существовании полуразумных подземных драконов. Потом стало еще хуже. Ей казалось, она опускается прямо сквозь камень, минуя проточенные гномами, словно червями, в яблоке ходы во воплоти горы. Она шла навстречу тысячеголосому хору, опускалась в непроницаемый ни для взгляда, ни для слуха черный ласковый океан. Ей казалось, что вот-вот, еще немного, и пелена мрака рассеется, И то, что она увидит, будет невыразимо прекрасно. Но тут Канторок сумел наконец отодрать вцепившиеся ему в запястье пальцы и силком влить противоядие в судорожно раскрытый перекошенный от боли рот. Тави поперхнулась, заходясь в кашле. Разрыв темного потока отозвался чудовищным ударом боли, добравшейся до самого дальнего уголка ее тела. Эликсир огненной волной прокатился по горлу, и этот привычный ожог помог разорвать опутавшую ее паутину. Тьма внизу осталась непроглядной. Девушка не достигла нижней границы подземных туч. Снадобье сильнейший из ей известных властно тащила за собой, преодолевая тягу подземного волшебства. Кашель перешел в мучительную, желчь пополам с кровью рвоту. Тави! Тави, что еще сделать? Только теперь услыхала она голос воина. Кантурок поступал, как истинный вольный. В том, что тебе неведомо, опирайся на приказы знающего и не отступай от них ни на йоту. Ему велели, ежели что, дать отпить из вот этой бутылочки, что он и сделал, не вникая в смысл приказа. Но что дальше? «Ничего!» — выдавила она, с трудом садясь. По щекам стекали слезы. С -с «Сидри!» «Нам пока нельзя никуда идти. Не помню, что ты говорил о силе гномов, но там внизу совсем иная сила. Не знаю, откуда и что это, но очень страшно». «Страшно!» — гном насупился. «А не было бы страшно, милочка, сами бы все сделали!» К тому и обратились к вам вольным. Все знают, вам страх неведом. «Страх ведом всем, почтенный», — наставительно заметил Канторок. Разумеется, когда дело касалось кодексов и тому подобного, промолчать он не мог. «Ибо сказано, истинный воин есть воин побеждающий». «Дурак же, Николь, не страшащийся, побежден, сим будет!» «Ну, вам виднее. Короче, нам ты ведь как раз туда, вниз и надо. Что скажешь, красавица, что видела?» Канторок метнул было на гнома уничижительный взгляд. «Чего, мол, обращаешься к вольной, словно к трактирной служке?» Однако Тави уже отвечала, не обращая внимания на непочтительный тон. «Там тьма, Сидри. Точнее, не тьма, как сила. Там просто нечто под покровом тьмы. И волшебство. Я... я не знаю такого, гном». Кан изумленно вскинул брови. «Изменило даже его прославленное хладнокровие». Чтобы заносчивая Тави призналась, что чего-то не знает? Света «Не знаешь, придется узнать», — посулил гном. «Нам обратного хода нет. Только через низ. За лошадьми, конечно, вернуться придется». «Да что ты мелешь? Какие там еще лошади?» Расцвилипел Кан. «Уши песком засыпало недомерок подземный. Слышал, что тебе волшебница сказала. Неведомая там магия, понял, нет? На такую штуку голым гузном только гномы верные лезут». Сидрий повел плечами. «Не кипятись, воин храбро прославленный. Одно дело делаем». И мне случись, что помирать вместе с вами. Я только вот что скажу. Пути нового у нас все равно нет. дорог до источников не близкая. А потому давайте-ка поднимаемся и вперед. О неведомых волшебств. Много их еще у нас будет, уж вы мне поверьте. Никто не усомнился.